Туфелька Сандрильоны. На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке. Паш не принес Марфуши на кухню туфельку. Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала. голуби сизики вытащившие для Марфуши из горшка золы золотую крупинку, поплатились. Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника, был обнаружен резиновый чудовищных размеров бот. Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца. В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие приказы. Приказ. «Приказываю всему женскому населению города Покровска явиться в кратчайший срок» к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в коммерческом собрании. Та, которой туфелька придется впору, будет немедленно назначена земской начальницей. Земский начальник обязуется вечно быть под кублуком этой туфли. Земский начальник Розуданов. Рассказывают, что утром... Пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка. Услышав о приказе, решила попытать счастья, но нога не полезла. «Трошки маловат», — с досадой сказала баба и плюнула в бот. А Мите и еще троим товарищам за неуместное порочащее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте — был объявлен выговор, избавленный от метки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю Покровской Сандрильоны от старой сказки о Золушке.